Шестое. В отличие от Ивана Базарова, просвещенный мир решений принимать не умел. Когда обнаружилось, что финансовая стабильность человечества под угрозой, общее решение потребовалось, однако решения не было. Дико звучит «финансовая стабильность человечества», будто у человечества единый карман и общий кошелек. Таковых не имеется. Но, коль скоро мечта о глобализации манила, следовало вообразить себя единым целым, а проблему соседа – собственной проблемой. Лидеры человечества съехались на совет и после обильного завтрака стали вырабатывать программу действий, да так и не выработали. Проблема ясна. Африканские страсти есть следствие финансовой пирамиды в цивилизованной части света дикарей поторопились включить в рынок символического обмена. Символический обмен возможен при наличии пусть небольшого, но реального продукта, положенного в основание символической сделки. В Африке символов в избытке, а с реальностью проблемы. Африканским голодранцам не хватило конкретики, еды. Пока дикарям давали огненную воду, Жемчуг тек рекой, и митрополия горя не знала. Когда дикарей продавали за деньги в обслугу, тоже было просто. Когда их приспособили к вредным производствам, в обмен на право жить, это было логично. Но когда декорей включили в рынок символического обмена, гармония кончилась. В эпоху символического обмена символические деньги множились, и как им не множится на бумаге. Но параллельно символическим ценностям множилось население земного шара, причем именно та его часть, которая жила еще в эпоху натурального обмена. Парадокс существования лучшей части планеты, которая жила символами, состоял в том, что в своих ежедневных нуждах она зависела от натурального обмена отсталых народов. Постиндустриальная экономика информационная экономика. Вещь исключительно прогрессивная, но оказалось, что она зависит от экономики доиндустриальной. Цивилизация жила в кредит. А обеспечением кредита были те самые страны третьего мира, которые все еще находились на стадии натурального обмена. Цифр много. Способ умножения цифр составляет алхимический секрет наших дней. Но финансовая алхимия не изобрела способа изготовлять из цифр еду. Жевать цифры не станешь. Граждане цивилизованных стран привыкли к тому, что проблемы их бытия решаются просто. Пошел в банк, взял кредит, купил дом, заложил дом, взял еще один кредит, купил машину и так далее. А там и пенсия. Мир велик. Сколь далеко не убежал бы процесс кредитования, на наш век дистанции хватит. Где-то далеко, в конце цепочки, дикарь роет из грязи алмазы, отдавая их за право дышать. Так и жили. И недурно жили. И британский премьер-министр госпожа Маргарет Тэтчер воскликнула. Британец, который к 30 годам не обзавелся домом и машиной, не может называться полноценным членом общества а потом в цепочке произошел сбой. В одночасье выяснили, что суммы кредитов превышают наличность в сотни раз. Банки перестали платить вкладчикам. Вклады обесценились. Дома, купленные в кредит, оказались невыкупленными, обеднел средний класс. Тут бы самое время кредиты отменить, засучить рукава и работать бесплатно, восстанавливать рухнувшее благополучие. Ретрограды причитали, что нужно сплотиться, национализировать банки, вернуться к экономике индустриальной, к пройденному этапу цивилизации. Но кто решится сделать шаг вспять? Промышленность уже задвинули в страны третьего мира, прогресс выстроил новую иерархию ценностей. И верилось, мы лишь переживаем незначительный сбой в информационной экономике. Так бывает, что компьютеры барахлят, плохо доходят сигналы до отсталых народов, бомбили их мало. В самом конце цепочки стояли отсталые народы, которые ждали своей маленькой, натуральной порции при общей раздаче. Но этой порции уже не было. Отсталые народы возбудились, они верили, что на самом верху Вавилонской башни не знают про их беды, а виноваты локальные царьки. Дикари винили свой постылый натуральный обмен, мечтали о преимуществах банков и деривативов, символических ценностей Запада. Вот там, на верхних этажах Вавилонской башни, казалось им, там все просто и прекрасно. Там граждане рисуют эскизы вечерних платьев, создают инсталляции из какашек, пишут цифры на бумаге и спускают вниз корзинку которую мы наполняем алмазами. О, дивный мир верхних этажей! Наивные дикари кидались в море, плыли к священным берегам свободного мира, а представители обедневшего среднего класса цивилизованных государств отпихивали дикарей от берега, самим туго. А что прикажете делать, если пять хлебов станут делить не на пять тысяч человек? Как-то однажды удалось близ города Вивсаиды, но на миллионы. Представители среднего класса пялились в газеты в ожидании судьбоносного решения общей беды, не предложат ли им нечто новенькое взамен символической демократии. А лидеры просвещенного человечества не могли договориться. Прямо перед судьбоносным завтраком лидеров человечества германский канцлер, Госпожа Меркель пожелала встретиться с итальянским премьером Сильвио Берлускони. Злые языки утверждали, что место Берлускони не в премьерском кресле, а на нарах. Но дело спасения человечества понуждало к диалогу. Вот канцлер поспешила к премьеру с протянутой рукой. Итальянец двинулся навстречу. И тут у него в кармане зазвонил мобильный телефон. Воспитанные люди не берут с собой телефон на встречи. Канцлер замедлила шаг, ожидая, что премьер выключит телефон, расшаркается и поведет себя как следует человеку приличному. Премьер Италии на звонок ответил, расплылся в улыбке, повернулся к канцлеру Германии спиной и принялся оживленно болтать, заливаясь смехом и хлопая себя о поляшке. В средние века Такая выходка могла стать поводом к войне и унести тысячи жизней. Кони рейтеров топтали бы мерзлое жневье, а вороны выклевывали глаза мертвецов, если бы сеньор Гонзага повернулся спиной к Габсбургу. Если бы Муссолини так вел себя по отношению к Гитлеру, не дождался бы он помощи из спецназа от Таскарцене. А нынче итальянский премьер, Глазами сообщал канцлеру, что собеседник у него изрядный юморист, прервать беседу нет возможности. С кем, говорил премьер, кто оказался важнее канцлера Германии? Имелся некто конкретный, кто значил для итальянца больше символических ценностей Вавилонской башни. Ужас состоял в том, что это могла быть обыкновенная проститутка. Все существо канцлера Германии сотрясалось от негодования. Блудодей и стастолюбец изображает государственного мужа. Неужели с таким возможно единение? Как строить империю символов, если два прораба строительства не могут договориться? И что будет, если башня рухнет? Слово «война» висело в воздухе. Успокаивали себя, это несерьезно. Кто будет воевать и с кем? Разве что Ирак разбомбят, Афганистан проутюжат. Но это мелочь. Большой войны не будет. Но понимали, что кризис глобальный, и работу надо найти миллионам.